Глава шестая. Моё посещение Сезанна. 1896 год. Стендаль находит чудовищно некрасивый дорогу от Марселя до Экса. Для меня этот отрезок пути был сплошным очарованием. Мне казалось, что рельсы железной дороги бегут по полотнам Сезанна. Когда я оказался лицом к лицу с художником, Я едва мог сдержать крик изумления. Я узнал в нем посетителя, который два года назад заходил ко мне посмотреть выставку работ Форена. После того, как он с величайшим вниманием осмотрел все и уже коснулся ручки двери, он сказал «Около 1875 года, находясь как-то в луре, я увидел молодого человека, копировавшего Шардена». Я подошел к нему и, посмотрев его работу, подумал. Из него выйдет прок, так как он старается вырисовывать форму. Это был ваш Форен. Сезан встретил меня с распростертыми объятиями. Мой сын часто говорил мне о вас. Простите, пожалуйста, мсье Валар. Я хочу немножко отдохнуть перед обедом. Я только что вернулся с этюдов. Поль покажет вам мастерскую. Первый предмет, бросившийся мне в глаза еще с порога комнаты, была большая фигура крестьянина, изрешеченная ударами шпателя. По самым маленьким поводам и даже без всяких поводов, Сезанн выходил из себя и вымещал свой гнев на картинах. Когда, например, заметив, что у его сына немного утомленный вид, он решал, что юноша ночевал вне дома, горе картине, которая оказывалась под его рукой. Должен прибавить, что поле в бытность его ребенком тоже можно упрекнуть в гибели нескольких сезаннов. Он продырявливал их к великой радости своего отца. Сын открыл окна и печные отдушины. Он хорошо понимает, маленький негодник, что это дом. Художник пользовался таким уважением среди окружающих, что если ему случалось оставить в саду или бросить в угольный ящик, в своей мастерской какую-нибудь разорванную картину, ее немедленно придавали сожжению. В виде исключения можно привести случай спасения одного натюрморта, выброшенного Сезаном из окна и долгое время висевшего на ветке вишневого дерева. Заметив, что Сезан бродит вокруг дерева, вооружившись шестом, близкие сообразили, что он вознамерился возобновить свою картину. и не решились трогать ее. Я был свидетелем того, как картину сняли с дерева. Мы прогуливались по саду с Сезанном и его сыном. Художник, который шел на несколько шагов впереди, слегка наклонив голову, внезапно повернулся и, обратясь к своему сыну, сказал «Дитя, надо отцепить яблоки от дерева. Я попробую доработать этот этюд». Сезанн страстно любил произведения искусства, но он хотел, чтобы они находились в музее, естественно предназначенном для них месте. В его мастерской нельзя было увидеть ни редкостных картин, ни изысканной мебели, наконец, ничего из того брикобрака, до которого падки художники. На полу лежала толстая папка, набитая акварелями. На тарелке догнивало несколько яблок, продолжавших употребляться в качестве модели. Перед окном висела занавеска, которая испокон века служила фоном для натюрмортов и для картин с изображением людей. Наконец, на стенах висели гравюры и фотографии с грехом пополам или даже просто плохо, передававшие аркадских пастухов Пуссена, живого приносящего смерть, Луки Синьорелли, картины Делакруа, Погребение Ворнани, Курбе, Успенье Рубенса, Амура, Пюже, Картины Форена, Психею Прудона и даже римскую оргию Кутюра. Во время обеда, к которому я был приглашен, Сезан проявлял большую веселость. Что меня особенно поразило, это его крайняя вежливость, его манера обращения к соседям с самой ничтожной просьбой. Его любимым выражением было «Простите, пожалуйста». Несмотря на такую вежливость и добродушие, я старательно следил за своими словами, боясь вызвать вспышку гнева Сезанна, всегда бывшую у него наготой. И все-таки мои предосторожности не предохранили меня от ложного шага. Речь зашла о Гюставе Моро. Я сказал, по-видимому, он превосходный профессор. В момент, когда я начинал говорить, Сезанн как раз подносил стакан ко рту. Он застыл со стаканом в руке, между тем, как другой рукой сделал трубку, чтобы лучше слышать, так как был слегка тук на ухо. До него ясно дошло это слово «профессор», вызвавшее в нем нечто вроде электрического разряда. «Все профессора!» — воскликнул он так яростно, поставив свой стакан, что тот разлетелся в дребезги. «Это скоты, кастраты, сущие дерьмо! У них ничего нет в брюхе!» Я был сражен. сезан же сначала пришел в замешательство при виде разрушения, которое он произвел. Затем, нервно рассмеявшись, продолжал, возвращаясь к Гюставу мору «Если этот изысканный эстет не пишет ничего, кроме всякой рухляди...» то это потому, что его художественные образы подсказаны ему не впечатлениями от природы, а картинами, виденными в музеях, и даже просто тем философским духом, который проистекает у него от чрезмерного знания излюбленных метров. Я бы хотел, чтобы этот славный человек попал в мои лапы, я бы внушил ему самую здоровую. самую целительную и единственно правильную мысль о развитии искусства в контакте с природой. Вся суть в том, Севалар, чтобы освободиться от школы, от всяческих школ. И Писсаро был прав. Правда, он заходил, пожалуй, слишком далеко, утверждая, что надо сжечь все некропы или искусство. Минуту спустя был назван имя одного молодого уроженца Экса. только что получившего степень бакалавра наук в Париже. Желая оказать уважение Эксу, а также обрадовавшись случаю сказать нечто до такой степени банальное, что и исключало бы возможность какой бы то ни было критики, я изрек. Экс должен гордиться тем, что он дал жизнь будущему ученому. Сезон Сын сделал мне знак. Я не старался вникнуть в его смысл в тот момент, но, выходя из-за стола, я получил объяснение этому жесту. «Мой отец», — сказал молодой человек, — «питает ужас к ученым. Он считает, что ученый стоит профессора». К счастью, этот вечер не было ни ученых, ни профессоров, так что все шло превосходно. Во время остальной части обеда снова продолжался разговор о живописи и литературе. сезан шумно выражал свое восхищение, картинами Курбе, если не говорить о том, что у него немного тяжеловатая выразительность. Я заговорил о верлене В ответ Сезанн, встав, процитировал следующие стихи. «О, милая моя, напоминать вам надаль, как мы в один из летних дней увидели на повороте падаль на ложе жестком из камней». как любострастница, задрав высоко ноги, соча горячий сок едов. Она раскинула лениво на дороге без стыдных недр зловонный зев. Когда он остановился, я опять вернулся в разговоре к имени верлена сезан меня перебил. Кто силен, так это Бодлер. Его а романтик поразительный, он не ошибается в своей оценке художников. Сезанн не выносил ни Ван Гога, ни Гогена. Эмиль Бернар рассказывает, что когда Ван Гог продемонстрировал Сезанну свои картины и спросил его мнение о них, Сезанн ответил: "Откровенно говоря, это живопись сумасшедшего". Что касается Гэгэна, то Сезанн обвинял его в попытке стянуть у него его маленькое восприятие мира. Я не упустил случая сказать по этому поводу, до какой степени Гаген почитал и уважал Сезанна. Но тот уже забыл о художнике Таити. — Да поймите же, месье Валлар, — говорил он мне, стараясь снискать мое участие к своей собственной судьбе, — у меня маленькое восприятие мира. Но я не в силах его выразить в живопись. Я подобен человеку, который имеет золотую монету и не может ее реализовать. Чтобы переменить направление мыслей мэтра, я сообщил ему, что один любитель недавно приобрел в моем магазине сразу три его картины. Он соотечественник, — осведомился Сезанн. Он иностранец, голландец. У них отличные музеи. Желая показать мою осведомленность в области искусства, я похвалил ночной дозор. сезан перебил меня. Я не знаю ничего более отвратительного, чем все эти люди, толпящиеся в зале ночного дозора с видом восхищения. Те самые люди, которые плевали бы на Рембрандта, если бы цены на него стали падать. А теперь, если вам захочется высморкаться, вы должны выйти из зала. и потом все величественное я говорю это не в дурном смысле в конце концов начинает утомлять есть такие горы что приведи их невольно восклицаешь черт возьми но для каждого дня вас вполне удовлетворил бы простой холм ну скажите мессилар ведь мне бы приялось если бы у меня в спальне висел плот медузы тодор жареко затем внезапно а Когда же, наконец, увижу я какую-нибудь из своих картин в музее?» Как раз в это время директор Национальной галереи в Берлине Де Чубди выразил желание приобрести одну из картин «Жаз де Буфан». Я сообщил об этом Сезанну и, кстати, выразил свое сожаление по поводу предубеждения немецкого императора против школы импрессионистов. «Он прав!» — воскликнул Сезанну. С этими импрессионистами сядешь в галошу. А нужно одно — это поправить пуст исходя из природы. Все дело в этом. И, наклонясь ко мне с таким видом, словно он хотел сообщить мне тайну, но при этом громким голосом, свойственным людям тугим на ухо, он произнес «Вильгельм знает толк в живописи». Тем не менее, я имел случай убедиться, что между немецким императором и Сезанном не было полного единодушия. Когда я произнес имя того самого Каульбаха, о котором, как передают, Вильгельм любил говорить «Мы, мы тоже имеем своего Долароша», сезан вспылил. «Я не признаю живописи кастратов!» Речь зашла о Куро. сезан голосом, прерывающимся от смеха, Эмиль говорил, что он мог бы до конца наслаждаться коро, если бы тот вместо нимф населил свои леса крестьянами. И, повернувшись угрожая кулаком, воображаемому Золя, он воскликнул. — Этакий кретин! Затем гнев его внезапно исчез, и он сказал голосом, в котором еще слышались отзвуки волнения. — Простите, пожалуйста, я так люблю Золя. Что касается Пюви де Шаванна, мне нечего было спрашивать о нем мнение Сезанна. Ренуар рассказывал мне, что как-то в мастерской одного из их общих друзей зашел разговор о Пюви, и все наперебой восхваляли его бедного грешника. Сезанн, который казался заснувшим на диване, приподнявшись наполовину, сказал, «А, это не дурное подражание». должен прибавить, что с моей выставки Сезанна Пюви де Шаван ушел, пожав плечами после того, как он внимательно осмотрел все картины. Сезанн не слишком одобрял Уистлера и Фонтен-Латура, которые платили ему тем же. Когда Уистлер однажды увидел у меня портрет сестры Сезанна, странным образом напоминающий Эль-Греко, он серьезно заметил. Если бы десятилетний ребенок нарисовал такую вещь на своей грифельной доске, мать его, будь она хорошей матерью, высекла бы его. То же самое и Фонтен-Латур. Я встретился у этого художника с хранителем Лувра и попросил у него разрешение принести в музей одну или две картины Сезанна для того, чтобы сопоставить их с произведениями Шардена и Рембранта. Фонтен-Латур был воплощенной благожевательностью. и выражал всегда истину в смягченном виде, особенно если дело касалось художников. Но от одной мысли о том, что картина Сезанна пропутешествует через залы Лувра, он вскипел. — Не шутите в моем доме с Лувром!